Часть вторая. Среди мёртвых и живых. Глава первая. Путь от участка, где упокоились мама и дядя Витя, он держал её всё на 3 года. Держался разолей героев, символа канувших в лету 90-х. Такие есть на всех кладбищах, всех городов России матушки. с обязательными, вычурными памятниками и очень часто неухоженными, заросшими дикой травой могилами. До среднего пристанища Славки, что интересно, я среди них не обнаружил. В конторе с гордым названием офис их было двое. Мужик лет сорока в дешевом костюме и дремавший в углу работяга в спецодежде, а также стойкий запах выпитого накануне. — Добрый день. — Добрый день. Сидевший за столом поставил стрелялку на паузу. Слушаю вас. Сектор, участок могилы с номерами и секунду из ящика стола была извлечена засаленная книга, так и называет амбарными. Какой какой участок? Я терпеливо повторил. А, Соколовский Светлана Алексеевна и Виктор Павлович. Совершенно верно. Претензии по качеству ухода? Осторожно, спросил он. Нет, все нормально. Металлическая ограда вокруг участка сверкала свежей краской. Обе могилы выглядели вполне ухоженными. Памятники, сразу видно, совсем недавно мыли. Я по поводу оплаты. Оплата... секунду. На след появилась толстенная тетрадь еще более несвежего вида. Палец... С плохо сведённой татуировкой в виде перстня заскользил по странице. Полный порядок. Проплачен ещё на 2 года вперёд. За время службы я не забывал регулярно через старые или третьи руки вносить сюда деньги. Последний раз, как чувствовал, заплатил за несколько лет вперёд, в аккурат перед тем, как в нашей конторе началась большая чистка. Отлично. Я достал бумажник. Могу я ещё заплатить вперёд? Менеджер радостно улыбнулся и даже попытался приподняться. «Нет проблем. За какое время желаете внести средства?» «Лет за... за пять. Сколько с меня?» Ответ последовал почти сразу. Видимо, мужчина крепко дружил с арифметикой. «Не возражаете, если наличными?» «Бога ради!» Уголки его губ почти достигли ушей. Светло в светло-мутно-серых глазах читалось... Горячче любовь ко мне и моему кошельку. Я считал нужную сумму пятитысячными банкнотами. С этими нотами выпишу квитанцию. Отлично. 2 года плюс ещё 5 лет. 7 лет достойного ухода за могилами мамы и её мужа. А потом, кто знает, что со мной будет потом или очень скоро в каком-то образе жизни. Надо бы это озаботиться, как говорил один мой шапочник такоми, чтобы оплата продолжала поступать даже если вдруг, ну, вы поняли. Пожалуйста, тип в костюме протянул мне клочок бумаги из подписью и печатью. Благодарю. Я развернулся и поспешил прочь, на воздух. Вышел наружу, с удовольствием продышался и направился к машине на стоянку. Эй, уважаемый. Я обернулся. Да ладно. Глава вторая. Славка, брат. А, говорили, что его много лет назад грохнули при задержании. Получается, не дострелили. Потом подлечили слегка и закрыли. Ни раз и ни два, как видно. Потому как выглядел родственничек, совсем даже не важно. Тощий, сутулый, весь какой-то перекошенный, одно прячо выше другого. Совсем старик по виду. Я надоменно, как и средовало, человеку, явно благополучному, приподнял бровь. «Это вы мне!» «Тебе, тебе! Сюда подойди!» Сейчас я облокотился о капот своего не самого дешевого авто. Сам подойдешь, если надо. Приволакивая ногу, тот приблизился, сощурил глаза и выдвинул нижнюю челюсть. — Тебе чего, пацанчик? Надо от Соколовских. Наверное, в тот момент он казался себе крутым и опасным. На деле же походил на постаревшего промокашку из места встречи. — А тебе... Он ощерился, показав то, что осталось от зубов. Гнилые корешки в основном. «Это мамка моя!» «И что?» «А ты ей кто?» Хотел подойти поближе, но я погрузил пальчиком, и Славка замер. «Никто!» — сообщил я. Друг попросил, и я занес деньжат. «Друг, это сын ее, что ли?» Я ухмыльнулся. «И как ты догадался?» «А сам он где?» «Записывай адрес». Город Банги — это где? Это в Центральной Африканской Республике. И что он там? Покоится на городском кладбище. Все, беседа окончена. Я щелчком отправил окурок в свободный полет. Счастливый оставаться. Нажал на кнопку на брелке и полез в салон. Но он еще что-то говорил. Потом принялся орать мне вслед. Не узнал. Хотя чему тут удивляться? С тех пор, как мы в последний раз виделись, Аня плохо подросла и изрядно окреп. Да, и лицо стало совсем другим. С тех пор, как мы в прошлый раз пересеклись, прошло порядка 20 лет. Я по памяти возвращался домой с шахматной доской подмышкой и некоторой суммой призовых в кармане, совсем смешными деньгами, но совсем не лишними для семейного бюджета. Знали бы вы, как скромно мы тогда жили с мамой. Славка заехал двумя колесами на тротуар, Езва не сбив меня, И тут же принялся орать через окошко. Оказывается, я, ботон сраный, Сильно позорил его, конкретному мужчину И уважаемого в городе человека. Потом бросил к моим ногам Скомканную купюру аж в пять долларов И свизгом из-под колес укатил В свое конкретное далеко. А я пошел дальше. Деньги, кстати, подбирать не стал. Да что там, Славка? 5 лет назад на тусовке в Каннах я нос к носу столкнулся с собственной сестрой. Невероятно красивая и ухоженная. Та прикотило туда с важным толстячком лет на 20 и постарше, законным мужем, как я выяснил потом, и главой какой-то области в то время. Я вежливо ей улыбнулся, длёнка глянул в ответ с заметным интересом. совсем не сестринским доехав из города я освинил номера на машине осторожность знаете ли лишнее не бывает ну всё мёртвых я навестил настало время нанести визит кое-кому из живых глава Третье. Полковник Маркин по прозвищу Рентген, когда-то он серьезно меня выручил, приложил руку к тому, чтобы оставить тетушку Фемиду не только с привычной повязкой на глазах, но и с долинным печальным носом. Ее представитель, районный прокурор, рыл землю, стараясь отыскать виновника в смерти невинного, прелестного создания собственной дочурки. Тогда я стараниями куратора оказался в совершенно другом учебном заведении. Не думал, не гадал, что мы еще когда-нибудь встретимся. Однако получилось. Я отучился год, когда он был переведен в нашу бурсу на должность куратора одной из групп младшего курса, уже под фамилией Савиных. Очень скоро его прозвали «Зе Рпер» — «Потрошитель». то ли благодаря редкой проницательности и умению расколоть на раз в два самого хитрожопого слушателя, то ли потому, что он, кроме всего прочего, читал лекции по теме «Экстренный допрос в полевых городских условиях». Мы с ним, не удивляйтесь, не стали демонстрировать всем и каждому близко знакомство. Просто вежливо здоровались при встрече и шли дальше, каждый по своим делам. В той второй моей учебке Не поощрялись никакие близкие и дружеские отношения как между слушателями и персоналом, так и между самими слушателями. С одной стороны, вроде как правильно, не стоит подпускать кого-либо близко к себе. Кто-то может узнать о тебе лишнее и при случае этим воспользоваться тебе же во вред. А с другой стороны, если бы не второе, я бы до сих пор украшал бы собой некое учреждение крайне закрытого типа. Выяснить Как потерпевшие звали и по настоящему, в том случае, я заглянул в финансовый отчёт о стажировке в бухгалтерии и прочитал лежавшей на столе зарплатной ведомости фамилии, имена, отчество всех четырёх кураторов первого курса. Напрягся и методом дедукции определил, кто из них был Ху. Трудовато было, но справился, всё-таки не первый уже год обучался ремеслу. Вернувшись в Россию, Я запустил его поиск, как только появилась такая возможность. Прошло не так и много времени, как невод пришёл с уловом. Афонский и С. полковник в отставке 1965 года рождения, думал, что он старше. Неудивительно, в 20 с небольшим, даже тридцатилетние, кажется, старцами. Оказывается, проживал он в Москве, в Чапаевском переулке. Недалеко от метро Сокол. Но он любил гулять по утрам. Такие привычки вряд ли исчезают с годами. Около восьми утра я устроился на скамеечке во дворе метрах в тридцати от его подъезда и сделал вид, будто увлечённо роюсь в телефоне. В восемь-семнадцать он вышел из подъезда, прошёл мимо меня и скрылся между домами. Даже по сторонам не гляделся, как прямо лох какой-то. «Картина Репина!» Генчаров он же Багалубов в засаде. Или кто-то теперь тут кто подошёл совсем с другой стороны, нежели я ожидал. Old school. Это серьёзно. Как бы ни морщили носы молодые и технически подкованные. Я похлопал по боку сумки, внутри дрякнула: "Двестикар, пятнадцатилетней выдержки молдавский коньяк, несущий кубинский ром. Что желаете? Определимся на месте". Это где? Не здесь. Глава четвёртая. Ну, Илья Сергеевич уткинулся на стуле, закурил и уставился на меня тем самым взглядом, за который был в своё время соответственно прозван За встречу выпили, сколько лет, сколько зим, как время-то летит, озвучили. А теперь колись, шахматист-самоучка, зачем тебе порадовался давно всеми забытый старик? Ты же скажете, старик? Еще в полном порядке, мужчина. Не являй, ботвинник. Ничего ты от вас не вскроешь. Ладно, хочу узнать, что стало с конторой, а то, понимаете, сначала ты... И не поспоришь же. В цирк уехал, клоунов перебили, начал я. Просто в один далеко неприкрасный день вдруг он со вниманием выслушал, потом наполнил рюмки. За то, что остался жив. Просто повезло, признался я. А как у вас? 4 года назад он выпил и не стал докусывать. Заведение закрыли, персонал распустили. Пару лет я даже две пенсии получал от Министерства обороны и от конторы. Круто, заметил я и тоже выпил. Ага, согласился Афонский. А в качестве бонуса полная квартира клопов и круглосутки на Рушке. А пару лет назад вторую пенсию платить вдруг перестали. Счёт, с которого шли деньги, закрыли, хвосты подчистили, на Рушку сняли. Клопы в один прекрасный день исчезли, как будто их и не было. И вы, конечно же. Попытался осторожно что-то разузнать. Из руководства знал троих. Начальника нашей шараги и еще двоих, постарше должностями. Ну? Ну и ну. В течение года все нас покинули. Один от инфаркта, у второго тромб оторвался. Третий пошел купаться, нырнул и не всплыл. Это все? — А того, что услышал, мало? — Если честно, да, — ответил я. — Будешь копать? — Не люблю, когда меня убивают. Я тоже закурил. Да, и за тех, кого ни за что пустили под нож. Неплохо бы кое-кому предъявить. — А ты не торопись. — Поживи, осмотрись. — Так и сделаю, — пообещал я. — А вы? — Живу скромно, — сообщил Криво. Честно глядя мне в глаза бывший куратор на одну пенсию. Не голодаю, конечно же, но во многом приходится себе отказывать. Да уж. Сочувственно заметил я: квартирка под 100 квадратов в хорошем районе, приобретена не в ипотеку полтора года назад. Скромный автомобиль Бэха последней модели не нашей сборки куплен 6 месяцев назад и тоже не в кредит. — Навяло, значит, справки. — Молодец! — Как учили? — Я продолжил. — Плюс скромная двушка в панельном доме на Пресне, где мы с вами в данный момент сидим и выпиваем. Судя по казенной убогой обстановке, используется исключительно как служебная. — Широко живете, товарищ полковник. — Если я не нашел в своей квартире клопов, совсем не значит, что их там нет. — Согласен? Я молодёживнул. А мне иногда приходится с людьми встречаться, разговоры разные разговаривать. Вот как с тобой сейчас? Ты, кстати, давно на родину вернулся? Пару месяцев назад. Чем заняться собираешься работать? честно ответил я. Согласно диплому, который тебе не выдали, подозреваю. М-м, можно так сказать. Тогда давай ещё чуток накатим и поговорим.